Глава шестьдесят пятая. Даниэр. О цели своей поездки я, по сути, не ставил в известность никого, кроме нее. Отличительной особенностью наших с Дианой отношений являлось то, что она всегда была на моей стороне. Может, и сама не замечала, но это было так, словно она априори смотрела на любую ситуацию с моей позиции, моими глазами. С друзьями, с родителями, со случайным попутчиком, которому я не уступил дорогу. Такой расклад запечатлелся у меня на подкорке, и он все еще рабочий. Я это знаю. Она это знает. Ведь теперь большинство ее поступков чрезвычайно обдуманные. Может, кроме последнего. Но я, скорее, просто не созрел для того, чтобы его оценить. Ведь принятие не значит согласие. Меня встречает пустая квартира. Я бы предпочел, чтобы этой пустоты не было. Не потому, что я понятия не имею, как варить макароны, а потому, что в этой пустоте Дианы даже больше, чем если бы она находилась здесь физически. Диана перманентна у меня в голове, так что, по большему счету, совершенно похер, где физически она находится. С этим пониманием я вхожу в квартиру, готовый к тому, что меня ждет. Я выехал назад даже раньше, чем планировал. Получилось взять билет на дневной поезд, так что о моем возвращении никто не знает, в том числе Диана. В квартире остались ее вещи. Максимум, чем я им помог, донес до шкафа то, что не успела донести она перед тем, как отправилась пожить у матери. Их здесь немного, ровно столько, сколько она смогла взять с собой на первое время. Прошедший месяц был слишком бардачный, чтобы заметить такие мелочи, как отсутствие у Дианы пижамы. Глядя на шкаф сейчас, я вижу, что ее вещи сложены и развешены в идеальном порядке. Не любовь к рамкам и правилам никак не повлияла на порядок у нее в шкафу. И это что-то новенькое. В двадцать она вполне позволяла себе беспорядок, а теперь, похоже, принципиально изменила подход. Я не психолог, но, на мой взгляд, это некая работа над собой. Могу только предполагать и предполагать, без особого размаха мыслей а Возможно, это способ контроля над определенной частью ее жизни. Я бы задался этим вопросом раньше, но моя отличительная особенность – это решать проблемы по мере их поступления. Это мой способ контроля – двигаться по прямой, а не по параболе, тем не менее, и я в чем-то изменился. В чем? Я, наверное, никогда вопросом не задавался, потому что не поклонник самоанализа. Я захлопываю дверцу, пнув ее ногой, прежде чем отправиться в ванную. О том, что я достаточно остыл, говорит хотя бы тот факт, что мое раздражение сменилось ровным восприятием окружающей обстановки. Она не выводит из себя пустотой. Я перестаю эту пустоту замечать, потому что есть один существенный плюс. У меня появилась возможность сконцентрироваться на вещах, которые так выдаили мое спокойствие в последние дни. Найти для них время, пусть в эту необходимость меня загнали пинками. Диана загнала, когда хлопнула чертовой дверью. Безмятежно пристроить задницу на диване эта концентрация не дает, зато позволяет понять. Сейчас, именно сейчас, а не пять лет назад, и даже не месяц назад мы с Дианой строим свои отношения. Именно сейчас. Ищем тот баланс, который будет нашим, только между мной и ею. Это только наше с ней уравнение без каких-то дополнительных переменных. Расстановка приоритетов, которая будет касаться только нас двоих, в том числе и ее приоритетов. И я вынужден согласиться. Абсолютно неважно, будем ли мы при этом жить вместе или нет.